для этих складок, то есть для этих оттенков. Изображая складки, художник должен брать краски менее резкие, чем те, которыми изображена сама одежда. Сестра моя святая, так чисты твои мольбы, что с чередой блаженной меня любовью разлучила ты. Остановясь, огонь благословенный, направя к госпоже моей полет, Дыхание дал ответ вышереченный. И та, о свет, в котором вечен тот, Кому Господь от этого чертога Вручил ключи, принесши их с высот, И из уст твоих, насколько хочешь строго, Да будет он о вере вопрошен Тебя по морю ведшей волей Бога. В любви, в надежде, в вере Прям ли он, ты видишь сам, взирая величаво, туда, где всякий помысл отражен? Но так как граждан горняя держава снискала верой, пусть он говорит, чтобы как должна воздалась ей слава. Как бакалавр, вооружась, молчит и ждет вопроса по тому предмету, где он изложит, но не заключит, Так точно я, услышав просьбу эту, вооружал всем знанием разум мой перед таким учителем к ответу. Бакалавр, звание лица окончившего университет, дававшее право на соискание докторской степени, где он изложит, но не заключит, на университетских диспутах, диссертант подтверждал доказательствами защищаемые положения, а заключение произносил Председатель, скажи, христианин, свой лик открой, В чем сущность веры? Я возвел зеницы к огню, который веял предо мной, потом, взглянув, увидел проводницы, Поспешный знак словесному ручью И злиться дать измысленной криницы: Раз мне дано, чтоб веру я мою предмощным первоборцем исповедал. — Пусть мысль мою я внятно разовью, — сказал я. — Как о вере нам поведал твой брат, который с помощью твоей идти путем неверным Риму не дал, она — основа чаемых вещей. И довод для того, что нам незримо, такую сущность полагаю в ней. Твой брат апостол Петр И он, ты мыслишь неопровержимо, коль верно понял смысл, в каком она, им как основа и как довод мнима. И я на это молвил. Глубина вещей мне явленных в небесной сфере для низменного мира столь темна, что там их бытие в единой вере, дающей упованию прочно стать, через то она основа в полной мере. Нам подобает уму заключать из веры там, где знание невластно, и доводом ее нельзя не звать. И я услышал, если бы все так ясно, Усваивали истину, познав, Софисты ухищрялись бы напрасно. Горящая любовь, так продышав, добавила, «Не уличим в изъяне. Испытанные монеты вес весы сплав. Но есть ли у тебя она в кармане? И я, да, есть, блестящие кругла, и я не усомнюсь в ее чекане. Опять вещая, голос издала. Глубь света, этот бисер всех дороже, рождающий все добрые дела. Где ты обрел? Я молвил. Дождь погожий, святого духа щедро пролитой, равно по ветхой и по новой коже есть селогизм с такой остротой, меня приведший к правильным основам, что мнится мне тупым любой иной. По ветхой и по новой коже, то есть по пергаментным листам ветхого и нового завета. Этот бисер, то есть веру.